Глава 1091. Нечествовать Бога. Спасибо за помощь, Сабрадос. Эхо ее благодарности еще не успело стихнуть, а практики на спинах всех левиафанов уже во все глаза таращились на ванбола. На их лицах застыло недоумение, многие так и вовсе примерзли к месту, звук удара по столу породил неописуемую силу, способную повлиять на сами магические законы. У услышавших этот звук практиков задрожали уши. От простого стука загадочный человек, завернутый в черную ткань рассеялся, словно дым на ветру. Такое не могло не потрясти собравшихся. Часть гостей теперь взирали на Ван Буэлэ с благоговейным трепетом, а часть с сомнением. «С этим Ван Буэлэ что-то не так. Почему меня не покидает ощущение, что испытание что-то с ним сделало? Даже его аура как будто изменилась. Хоть Ван Буэлэ и раньше был сильным, я почти ему не уступал. Сейчас мне уже так не кажется». Такое ощущение, будто я смотрю не на ровесника, а на могущественного старейшину моей секты. Только вот его культивация не находится на их уровне. Одним ударом ранить ученика Божественного Императора, взглядом заставить дитя Дау из секты девять областей склонить голову, удостоиться ответного приветствия от преподобного, а потом еще этот звук — Все это указывает на то, что в прошлых жизнях он обрел нечто за гранью нашего понимания. Произошедшее удивило не только гостей. Стук дерева дерево дерева застал врасплох даже Ван Боулэ. Он пораженно посмотрел на лежащую на столе руку. В голове тем временем проносились обрывки воспоминаний из прошлых жизней. Внезапно его посетило озарение. Нынешний он находился в особом состоянии. После просветления первых пяти жизней можно сказать, что его душа полностью вернулась. Не будет преувеличением сказать, что она стала бессмертной, ибо смерть – это не конец. Будет и следующая жизнь, просто сменятся роли. Весь мир подобен усыпанный кубиками площадки. Каждую жизнь ты что-то из них строишь. Созданная тобой конструкция неминуемо рушится, и ты начинаешь сначала. У тебя в распоряжении те же кубики, только расставляешь ты их по-другому. Если в этом мире он решит не позволять загрязнять себя любой кармой, то даже не с самой высокой культивацией никто не сможет убить его. У такого безразличия есть цена. Ему придётся пассивно наблюдать за подъемами и спадами в мире, его изменениями, угасаниями звезд, молча ждать окончания этой жизни, наблюдать за исчезновением всего живого, словно бог, взирающий на с свысока. Это путь — жизненный выбор. Эхо удара дерева о дерево пронзило сознание Ван Боуле, позволив ему прозреть. «Этот путь. Подходит ли он мне?» Ван Боуле закрыл глаза. Сейчас на Ван Буэлэ смотрело множество людей, включая проекции на островах, а также преподобный Тяньфа. фа Глаза 89 проекций загадочно блеснули, сами они на мгновение затуманились, настолько быстро, что никто из гостей этого не заметил. Никто, кроме преподобного Тяньфа. Старик слегка нахмурился, при этом в его глазах как будто бы промелькнула растерянность, его губы оставались неподвижными, но в голове Ван прозвучали слова, переданные божественной волей. «Знаешь, после Возвращения не будет преувеличением назвать себя Богом, когда-то все было по-другому. Знаю, что душа не умирает, а дух перерождается», — спокойно ответил Ван Пула. «Раз тебе это известно, раз ты знаешь часть ответа, так почему позволяешь загрязнять себя кармой? Посмотри на меня. Я безразличен к миру, карми меня не коснутся. Я лишь бесстрастно наблюдаю за переменами». «Осталось подождать 68 лет. Потом жизнь начнется сначала. Не это ли лучший исход? Самый правильный выбор?» Ван Боулэ молча обдумывал сказанное. Никто не слышал их разговора, да и вряд ли бы кто-то понял содержимое их бесед и Только Ван Боулэ мог понять преподобного, но он не желал соглашаться с ним. Это чувство было сродни желанию в шестой, седьмой, восьмой и девятой жизнях вырваться за пределы мира, И увидеть, что находится снаружи. Он не хотел прожить жизнь в неведении. Прошлые жизни закончились, поэтому там ему уже не удастся нащупать ответ, но в этой у него это получится. Пусть его не покидало предчувствие, что ему придется заплатить огромную цену, если он не выберет дорогу без различия ко всему, и с Бога станет смертным и пойдет другим путем. Старая обезьяна, ты снова и снова празднуешь свой день рождения. Это доказательство того, что ты действительно существуешь живешь жил ли ты по-настоящему хоть когда-то с помощью божественной воли спросил ван булула преподобный Тяньфо долго не отвечал ты знаешь эта жизнь немного отличается от предыдущих 89 предчувствую если эта жизнь падет то все действительно исчезнет бесследно прекратит свое существование если ты будешь не затронут кармой то у тебя будет следующая жизнь. «Существовать в качестве молчаливого наблюдателя?» «Нет. Я бы хотел прожить свою жизнь без сожалений». Старик услышал решительный ответ Ван Буула. «Не понимаю. Давным-давно я тоже не понял, зачем ты в той жизни расколол звездное небо, ты повлиял на маленького тигра и лисицу. Как и ты, они тоже решили уйти, но я не стану тебя останавливать». Преподобный вздохнул. «Благодарю». Ван Буула кивнул. После чего старик отвел взгляд. Во время беседы с Тианифа Ван Буоле не замечал, что творилось вокруг. Он невозмутимо поднял чашу и отпил немного вина, и, наконец, ответил сюй Инлин: спускайся Это слово прозвучало не очень громко, однако его произнес Ван Буоле. После продемонстрированной им магии сюй ин еще раз накрыла ладонью кулак и почтительно поклонилась. Риол таинственности вокруг Ван Буоле постепенно сгущался. Его культивация даже рядом не стояла с могуществом проекций. Он даже не достиг стадии вечной звезды, но собравшимся здесь практикам казалось, что он сидел на своем месте. По праву находился в кругу этих людей. Это странное чувство в сердцах многих гостей быстро переросло в необъяснимый трепет. Ван Боула сделал это не специально. Пережитое в десяти жизнях изменило его. С одной стороны его культивация выросла, с другой изменилось его мировосприятие. Обезумевший божественный факельщик, покоривший звездное небо, живой мертвец, что смотрел на небо, необузданная ненависть дьявольского оружия, все они оставили на его душе свой отпечаток. Особенно на него повлияли две жизни: белый оленёнок и то, когда он выбрался во внешний мир и увидел гроб. Вот только весь этот опыт бледнел на фоне того, что он испытал в обличье деревянной дощечки в руках Суньде, фрагмента души древнего, а также. После разговора с преподобным Тяньфа, где Ван Бауле сделала выбор: Не надо быть богом, переживающим реинкарнацию из поколения в поколение. Достаточно прожить эту жизнь ослепительно ярко. Он убил человека в черном совсем не для того, чтобы спасти Сью Инлин. На самом деле Ван Пуэ хотел найти Зе или заставить ее саму прийти за ним. Не верю, что в девятой жизни, когда Сью Инлин была рыбкой, Дзе юй специально убила ее, чтобы помешать мне услышать ответ. Это просто совпадение. Однако во всей этой истории со Скалопендрой у меня осталась только одна зацепка. Дзе Йоя. В глазах Ван Буэлла разгорелось пламя. В прошлых жизнях его больше всего насторожило присутствие кровавой Скалопендры. Может, это воплощение какой-то вещи, но куда вероятнее, что за ней стоит человек? Ван Буэлла ничего о ней не знал. Лапуля в маске тоже молчала. Ему нужно узнать как можно больше о кровавой Скалопендре. Так почему бы не расспросить о ней Дзе Йоя? Ее культивация и методы вызывали опасения. Однако Ван Буле хоть и считал это начинание весьма опасным, не собирался упускать такую возможность. Кто знает, когда ему еще повезет напасть на след Зео. Будущее туманно, связи в мире практиков, культивация, а также покровители помогут ему уменьшить риски. Вот почему Ван Буэле посчитал, что ему выпала идеальная возможность. Зеое, покажется ли она? Ван Буле опустил глаза на грудь. Где за пазухой халата лежал фрагмент маски? Эй, что думаешь?